Касьянов Олег. Миллион букв о прошлом. Часть вторая. Двадцать один грамм. Глава четырнадцатая. Следующим сумасшедшим от безысходности шагом был мой поход к президенту. Мне вроде как нечего было терять, и я тогда подумал, а чем черт не шутит? На сайте президента я нашел все необходимые координаты, где было сказано, что для передачи личных просьб и писем президенту обращайтесь, пожалуйста, по такому-то адресу. Я стал готовить промо-пакет. Туда вошли не только материалы группы 21грамм, включая фото, аудио, видео и пресс-релизы. Я также подготовил практически все, что когда-либо делал за свою жизнь. Там была эта музыка, которую мы делали втроем, я, Стас и Эдик. Там была и моя инструментальная музыка. Там были мои записи на фортепиано, записи на сксофоне и, в общем, было все. И самым главным там было письмо, адресованное лично президенту. Этому письму я отнес особую роль, потому что отлично понимал, что президент вряд ли разбирается в музыке настолько хорошо, кто сможет оценить наше творение. Ну и поэтому я сделал акцент на возрождение музыкального образования в России, что, ну, так или иначе, хоть каким-то боком могло заинтересовать президента, Акцент был сделан на том, что настоящие профессионалы вынуждены покидать страну, потому что их истребляют, давят, и из-за чего страна лишается ценных кадров. Ну, понятно, вся эта затея наивная, но куда деваться. Выглядело письмо вот так. Добрый день. Меня зовут Олег. Город Самара. И я обращаюсь к вам с просьбой оказать содействие. Я представляю интересы музыкальной группы «21 грамм», в которой являюсь и музыкантом, и продюсером. Участники группы имеют высшее музыкальное образование. Основное направление музыки — поп-рок. Барабанщик группы — это первое место Всероссийского конкурса барабанщиков 2004 года. Гитарист группы — победитель конкурса «Серебряная гитара» 1998 года. Клавишник группы — победитель Всероссийского конкурса молодых исполнителей на духовых инструментах 2001 года. Вокалист — победитель конкурса «Авторская песня» 1996 года. Лично я обучался музыке более 15 лет. Владея несколькими музыкальными инструментами, имея очень большой концертный стаж и очень хорошо знаю на собственном опыте, на каком низком уровне в каком состоянии находится музыкальное образование сейчас, в нашей стране. Насколько некомпетентны в большинстве своем наши преподаватели, что вызвано отсутствием правильных музыкальных данных. Как пример могу привести такой случай. Поступив в высшее учебное заведение, в середине первого полугодия, первого курса, я услышал от своего преподавателя такие слова «Все, больше я ничего не могу тебе дать». И последующие четыре с половиной года я занимался самообразованием. Наш барабанщик являлся в том же институте одновременно и студентом, и своим же собственным преподавателем. Преподавал у остальных барабанщиков и у себя, так как его личный уровень, полученный путем самообразования, был несоизмеримо выше уровня преподавателя, как и в моем случае. Очень дискомфортно себя чувствуешь, когда преподаватель не знает, как нужно исполнять тот или иной прием. Но они в этом не виноваты как таковой программы обучения на специальных инструментах также не существует. И очень часто мне самому приходилось аранжировать для себя пьесы для дальнейшего исполнения их на экзамене. Поэтому моей основной задачей в жизни является открытие серьезной музыкальной академии в России. Настоящей музыкальной академии в России. Сходной по образу с западным музыкальным колледжем типа Беркли. То есть я сейчас говорю о попытке сделать то, что было сделано в нашей стране в 19 столетии когда лучший пианист второй половины XIX века, Антон Робинштейн, композитор, решил открыть Петербургскую консерваторию, которая, кстати, до сих пор и существует. Но первоначально он пригласил туда преподавателей из Европы, настоящих специалистов, используя их опыт, что является абсолютно верным решением. Музыка многогранна. Поэтому в данный момент я говорю не о классическом образовании, которое направлено на исполнение академических произведений, а о том, которое необходимо музыканту для исполнения 99% случаев, то есть для музыки, которую слушает вся страна. Ведь именно эта музыка сейчас определяет уровень культуры всех российских граждан. А какова музыка и исполнители, таков и уровень нашей культуры. К сожалению, этот уровень оставляет желать лучшего. А ведь наша страна всегда раньше была в первой тройке мира на музыкальном поприще чего нельзя с уверенностью сказать сегодня. Также я планирую открытие продюсерского центра, который будет способствовать продвижению других исполнителей и коллективов, которые в регионах немало, и рассматриваю это не только с точки зрения бизнеса, а из-за того же, что было описано выше. Именно поэтому в 2004 году наш коллектив «Моими силами» был перевезен в Москву для дальнейшего музыкального продвижения и развития, чтобы на заработанные средства Я смог достигнуть моих целей Ну и как минимум пропагандируя высокое качество звука и исполнения Наш коллектив сотрудничал с некоторыми музыкальными продюсерами Такими как Олег из группы Мегаполис Продюсер групп Найк Борзов, Маша и Медведи Плодотворная работа с которым привела к совместной записи нашего первого студийного альбома Догма Альбом был выпущен рекорд-лейблом Мегалайнер в 2006 году Затем я столкнулся с одной из главных проблем российского шоу-бизнеса это отсутствие ротаций, что в нашей стране, в отличие от Европы и Запада, никогда не было связано с самим материалом. К сожалению, сам музыкальный продукт стоит далеко не на первом месте. На первом месте стоит полная монополия в лице русской медиагруппы, куда входит большая часть всех ведущих радиостанций и ведущих музыкальных телеканалов. И для них музыка – это просто бизнес, так как доступ к ротациями имеют лишь те артисты, которые является собственностью русской медиагруппы. И они занимают 90% всего эфира, вследствие чего качество музыки как продукта совершенно не имеет никакого значения, что сильно сказывается на запросах потребителя. На втором месте стоит финансовый доступ, что исчисляется за предельными цифрами. И мне пока еще не удалось получить спонсорство в таком размере. В 2006 году я смог получить небольшую поддержку, и дальнейшая работа группы была направлена на запись видеоклипа. Я хотел попытаться донести наш материал через телеэфир Я случайно познакомился с голландским режиссером Энтони Хаускампом, который является также известным музыкальным продюсером в Голландии и имеет свой личный рекорд-лейбл, который был в восторге от материала группы «21 Грамм», и в мае 2006 года группа ездила на съемки клипа в Амстердам. В течение недели был записан видеоматериал отличного качества европейского уровня. Но на центральных музыкальных каналах я получил отказ, который мотивировали мне тем, что это очень хорошо сделано и поэтому сложно для восприятия российского слушателя. Я вновь встретился с Энтони, и тогда его предложением было записать вторую пластинку группы 21 грамм теперь уже на английском языке, и сделать дальнейшее развитие европейской истории групп, так как в Европе ситуация в шоу-бизнесе несоизмеримо проще, в ротацию артист попадает легко, если продукт перспективный и качественный. И музыканты являются профессионалами в своем деле. А по словам Энтони, это так. И в этом вопросе там отсутствует какое-либо понятие коррупции. Мы с гордостью будем представлять в Европе нашу страну. И нам есть что показать, так как это единственное место, где нас сейчас смогут оценить объективно, по музыке. Нам приходится уезжать из страны и вернуться на российский музыкальный рынок, как европейский или западный исполнитель. Но других вариантов нет, так как за два с половиной года нас в Москве запрессовали окончательно. А это, как мне кажется, является нарушением всех законов Вселенной. Некая инверсия. Прошу вас, если у вас найдется минутка, рассмотрите, пожалуйста, мою просьбу. Посодействуйте, если сможете, в этом вопросе. Все материалы, включая наш альбом «Догма», видеоклип на песню «Прощай», а также некоторые другие наши музыкальные проекты, прилагаются к письму. Заранее вам благодарен. С уважением, Олег. В настоящий момент у группы идут ротации на телеканалах Music Box, «Первый музыкальный канал в Белоруссии», а также еще свыше 40 каналов России и СНГ. Наши треки «Прощай» и «Осень» находятся в ротации на таких радиостанциях, как «Love Radio, «Радио Попса», «Милицейская волна», «Шансон» и «Русские песни». Более конкретную информацию можно узнать на нашем сайте. Вот такое было письмо. Самое смешное, что в этом письме было то, что Энтони никогда не звал нас к себе тем более не предлагал записывать англоязычный альбом. Да, он что-то такое говорил полгода назад на съемках, ну, вроде того, что «А почему вам не выпустить англоязычный альбом?» А меня просто трясло от всей несправедливости. И я писал то, как должно было бы быть, по моему мнению, и как это будет потом. Но так уж повелось, что нередко мой блеф всегда воплощался в жизнь немного погодя. А пока я собрался идти в администрацию президента, чтобы передать посылку. В тот день было жутко холодно. Мрачный солдат возле длинного турникета при входе одного из административных зданий очень долго рассматривал мой паспорт и спрашивал, зачем я пришел. Потом все-таки пропустил. Я зашел в здание и тут же встретил следующий блокпост. Здесь было уже четыре сотрудника службы безопасности. Я прошел через металлодетектор, затем отдельно просветил все свои вещи, а после каждую из них достали и досконально проверили. Затем досконально проверили самого меня. Это было нечто между медкомиссией и таможней. Затем мне указали на специальное окно, предназначенное для передачи личной корреспонденции для президента. Я подошел к нему. Возле окна сначала никого не было. Здание внутри навевало ужасную тоску и даже страх. Это было что-то вроде путешествия во времени, а если быть точнее, 1937 год. Но, ну, видимо, здесь с тех пор ничего и не поменялось. В окне виднелась полураспухшая рожа какой-то бабки, которая, наверное, сидела там как раз с 1937 года. Рядом с ней сидел такой же старик, на полном серьезе. Видно было, что они оба давно там работают. «Что у вас?» – выкрикнула она. «У меня личное письмо для президента и необходимые материалы к нему. Я достал свой промпакет». «Так, это развернуть», – приказала она, глядя в другую сторону. У меня внутри что-то дрогнуло от злости сразу, потому что я понял, что такой блокпост мне явно не пройти, как и многим другим нормальным людям. Передо мной сидела самая настоящая паскуда. Таких я за километр чувствовал. Развернул пакет, отдельно положив письмо и диски. «Так, это сразу нет», — сказала она, смахивая мои диски куда-то в сторону. «Подождите, пожалуйста», — начал я. «Это нужные данные для президента, без них мое письмо будет голословным». «Да мне плевать», — ответила она с хамским видом. Вы что думаете, президент будет смотреть эту вашу ерунду? Ха -ха. Да вы сами знаете, насколько он занятой человек. Это же президент. Минуточку. Я ее остановил. А я же это не сам придумал. На сайте президента есть специальный раздел, в котором сказано, что каждый может обратиться с личной просьбой по этому адресу. Вы, между прочим, для этого здесь и сидите. Или я ошибаюсь? Я, конечно, начал злиться. Смотрите, какой прыткий. Она развернулась лево. «Константин Михайлович, полюбуйтесь к на этого молодого человека. Он думает, что он здесь такой особенный». Сзади меня стал набираться очередь из таких же людей, как я. «Где?» – наигрно поинтересовался старый хрен по имени Константин Михайлович и посмотрел на меня поверх очков. «Так отправляйте тогда его отсюда. Пусть проваливает». «Ладно», – сказал я, – «если не можете взять диски, возьмете тогда одно письмо». Я уже понял, что моя затея не удалась. Все пошло не так. «Письмо, — говорит, — возьмете», — повторила бабка за мной, все также обращаясь к старику. «Письмо я тоже не возьму». «Это еще почему?» Я разозлился еще больше и уже с трудом сдерживал себя, чтобы не сказать чего-то лишнего. «А оно у вас запечатано». «Ну так это ж письмо, потому что...» «А я разверну», — ответил я, не дожидаясь ее дальнейших княжеских решений. «Вот, пожалуйста», — и протянул ей. «Ну-ну-ну-ну, что тут у нас?» Старуха взяла письмо... И вдруг начала читать вслух на весь зал. Добрый день. Я обращаюсь к вам с просьбой оказать содействие. Представляю интересы музыкальной группы, являюсь музыкантом, продюсером. Вы слышали Константин Михайлович? Он просит оказать ему содействие. Они дружно засмеялись, включая некоторых людей, стоящих в очереди за мной. Я взбесился настоящим. А может быть вы просто сейчас закроете свой поганый рот и начнете работать? – просил я. Бабка немного опешила, но тут же пришла в себя. «Ишь ты какой!» «Ах вот, сам не что, а гонору сколько? Откуда только такие берутся?» «Оттуда», — отвечаю. «А я сейчас возьму просто и разорву это письмо. Там, небось, еще и ошибок полно и заполнено, наверное, неправильно. Форма нарушена. Да мне плевать, какая у тебя форма», — сказал я и тихо. «Сейчас положишь мое письмо в нужный ящик, а если еще раз прикоснешься к нему хоть пальцем, я обещаю, завтра вас здесь уже не будет». Я развернулся и пошел прочь. Что-то она мне там еще кричала в спину. На улице меня трясло. Я еще долго не мог успокоиться. Что удивительно, но письмо дошло. Через два месяца я получил первый ответ из правительства, где они перенаправляли мое письмо в Министерство образования, которое потом перенаправило меня в Министерство по коммуникациям и связям с общественностью, которое, в свою очередь, отправило меня куда-то еще, а те — на телевидении. В их ответе было просто предложение. «Мы считаем, что с этим вопросом вам необходимо обратиться на телевидение. Они занимаются раскруткой артистов». Хм, смешно. Таких правительственных писем у меня оказалось пять. Их я получал в течение полугода, когда мне было это уже давно не нужно. Но письмо мое все-таки дошло до адресата. Потом было начало декабря. Стас сочинил очередную новую песню. смысл смысле написал музыку, текст он не мог. К тому моменту у него там тоже какое-то затишье произошло, и он опять вернулся к действию в группе. И таких вот песен было уже немало. но ну, немало по нашим прошлым понятиям, не по будущим. У Стаса набралось уже около 12. Среди них была песня «Новогодняя», которую я решил отнести на топ-хит, чтобы произошла рассылка по региональным радиостанциям. Песня была сезонной, и мы могли как-то засветиться с ней. Я сделал к ней скрипичную аранжировку, Немного переработав топорную гармонию Стаса, песня стала интересной. Добавили акустические гитары и голоса, много голосов. Все спели в ней, ни барабанов, ни баса. Это такая новогодняя сказочка у камина. Нужно было ее записать в студию, и мы записали со Стасом. А Леху позвали только в конце, долго подстраиваясь под его так называемый рабочий график. Время было прибыльным в декабре, и Леха работал почти все дни без выходных в своем магазине по продаже дисков. Понятно, что текст написал Леха в песне. Вообще, если мы что-то и делали тогда в студии, и все последующее время, мы делали это уже только со Стасом. Теперь как-то картина переменилась, Леха оставался в стороне, а работали со Стасом. Точнее сказать, если кто и был заинтересован в движении группы 21 грамм, кроме меня, на тот период, то это был Стас. И только он. Несмотря на то, что испортил мне больше других, как в моральном, так и в физическом плане. Я все еще никак не мог переварить Шоу на MTV все еще оставалось убийственным фактором. Но это был неоспоримый факт. Без базара. Реальная инициатива исходила только от Стаса, имея в виду в отличие от других. Ну, когда она исходила, конечно. И пусть это было что-то между сочувствием и заглаживанием вины передо мной, но все-таки был И иногда работал. Леха же приехал тогда в студию в декабре. Спел чуть ли не за один дубль и уехал. Потом через какое-то время сказал мне, что... Просто больше не верит в то, что наш взлет возможен Он думал об этом даже когда пел Новогодние После записи мы еще стояли на улице под сильным снегопадом Он курил И что-то радостно рассказывал о своем магазине Какие-то бесконечные истории Как кто-то пришел, что-то сказал, что-то купил у него И я вдруг перебил его и спросил А зачем ты в Москве? Ну, как зачем? Чтобы заработать и отдать тебе долг Ответил Леха Речь шла о давнем долге В сумме 35 тысяч рублей, которые я отдал его семье перед отъездом в Москве, так сказать, на жизнь. Ну и чтобы отдать долги всем, которые я занимал год назад в Самаре. А потом что? Спросил я. А потом? Он задумался. Потом буду дальше работать. И для чего? Ну как это для чего? Леха погрузился в размышления. На его лице промелькнуло какое-то воспоминание чего-то истинного. Зачем ты вообще в Москву приехал? Снова спросил я. Но ну, мы так... «С Ольгой решили», — сказал он уверенно. Ольга была его девушка. «Да при чем здесь Ольга?» — взмутился я. «Извини, но смею тебе напомнить, что в Москву ты попал на два года раньше, чем ты приехал с Ольгой. Не помнишь, зачем мы сюда приехали в 2004 На его лице отразилось какое-то горе, и он замолчал. «А я тебе скажу, потому что у нас была цель». Потом он насчет долго рассуждал о том, как же так все вышло, что он смог забыть обо всем, но это было неважно. Я отнес готовый трек «Новогодняя» на топ-хит. Ее закачали более ста радиостанций. Она имела около двух тысяч ротаций, и мы попали с ней в топ-200 на том же портале. Именно эту песню закачала внезапно, без всяких денег, русское радио. Но все событие прошло не так заметно, потому что произошло нечто новое и волнующее в нашей жизни. Ну, в моей точно. В первых числах декабря 2006 года однажды утром зазвонил телефон. Номер был мне неизвестен К моему огромному удивлению Я услышал в трубке голос Энтони Того самого голландского режиссера Он сказал, что приехал в Москву И хочет встретиться со мной Я согласился, хотя не понимал Зачем и какое у него может быть дело Ко мне Встретились мы в одном ресторанчике Он был со своей женой и еще одним человеком Что-то заказали, ели Он рассказывал про свою работу Про последние полгода Который мы не видели Про то, что он больше не работает с Алексеем, про то, что он купил офисное помещение в Москве. И про то, что сейчас сам лично раскручивает одну певицу, и в настоящий момент у нее уже ротации в странах Европы и концерты. Он выглядел абсолютно счастливым. Я сидел, соглашался с ним и не понимал, зачем он меня-то позвал. Кажется, он думал так же. «Да, я много могу делать», — сказал он, ломая русский язык. «Намного больше, чем ты знаешь». «А ты продюсировал раньше кого-нибудь?» – спросил я, хотя знал ответ заранее. «Конечно». «Еще в девяносто третьем году?» – ответил он. «Да? И нас бы смог?» – спросил я на всякий случай. «Конечно», – ответил он гордо. «Но я не смогу сейчас, потому что у меня уже есть проект». Я услышал слово «сейчас» и подумал. «А что вдруг, если не сейчас, а потом?» Ну и, конечно, ухватился за это. Как я однажды узнал от Миши из Мегаполис, что у меня есть прозвище. Они меня между собой называли питбулем, потому что вцепляюсь мертвой хваткой и не отпускаю, даже если мне по голове бить металлической трубой. Так вот я уцепился, ухватился за это. «А потом сможешь продюсировать?» — спросил уже я вслух. «И да, и нет», — ответил он. А «Что это значит?» «Я не знаю, когда бы я смог это сделать. Но это не самое главное». «А что главное?» «Это ваши песни», — ответил Энтон. «Они точно не подходят для Европы. Вообще» знаешь, у нас есть много других песен, сразу ответил я, вспоминая весь наш общий багаж за последний год, написанный, конечно, уже нелёг. Да? Это хорошо. Я не знал. Надо послушать. Согласен. А ты могу послушать наши демо? Мы запишем их под гитару, я тебе пришлю. Мог бы? Конечно, ответил он. Но заниматься вами сейчас я не смогу. Хотя могу помочь. У меня есть знакомый промоутер в Голландии, который смог бы поработать с вами. Отличная идея. У меня загорелись глаза от внезапно вспыхнувшего света в конце тоннеля. Но это стоит денег. Ну, разумеется. А сколько? Ну, примерно 15 тысяч евро. «Всего?» – воскликнул я, потому что для Москвы это было действительно всего. Но радость моя была вызвана еще и другим фактом. У меня как раз было 15 тысяч евро, которые были приготовлены на ротацию для муз -ТВ. Если что, я согласен. «Да». Меня уверенно ответил Энтони, но сначала нужны песни. Честно сказать, мне не понравились ваши песни, кроме «Прощай». А «Прощай» нормальная, если ее сделать на английском?» и Энтони немного скривился. «Ну, она мне понравилась из всех тех, которые я слышал, но для Европы я не знаю. Не думаю. Давай так, — сказал я. Мы записываем все песни, какие у нас есть, и еще «Прощай» на английском. Ты послушаешь и скажешь. «Хорошо. А как мне передать тебе демо? Но я опять буду в Москве снова через три недели», – ответил Антони. Но Тома порешили. Он, наверное, был не рад, что позвал меня. А я помчался домой, воодушевленный новой идеей. Я снова верил в счастье. Дома сообщил всем эту прекрасную новость, в кавычках. Реакция была скорее никакой, чем какой-то. Стас для приличия сказал «О, круто!» и пошел смотреть футбол, пока он к этой теме был не готов. А долго молчал, кивал головой. Слушал весь рассказ, а в конце вдруг ошарашил меня вопросом. «Олег, а зачем нам в Амстердам?» Честно, я потерял дар речи от такого неожиданного тупикового вопроса, который, как мне казалось, ну не имел ответа, он был риторическим. В голове не укладывалось, что это можно спросить, работая продавцом дисков в засранном ларьке. Я просто не мог понять и впервые толком ничего не смог ответить. «А как тут ответишь?» Мы едем в Амстердам, чтобы стать знаменитыми. Олег, а зачем нам в Амстердам? Попробуйте ответить на такое. Тем не менее, мы начали готовиться к записи демо под гитару, как когда-то в июле 2004 года. Лёхе, конечно, пришлось несладко. Песни были непростыми, и не его, потому что не он сочинил, их было очень много. В общей сложности более 20. Чтобы особо не мучиться, свои песни Стас играл на гитаре сам, а пел Лёха. Три дня он ходил из угла в угол и пытался запомнить такое количество нот, которые по мышлению не совпадали с его музыкальным видением вообще. Кое-как слепили их. В то же время я нашел в интернете человека, который согласился перевести на английский язык текст «К прощай». Единственная песня, которую мы тогда записали со словами. В тот период по-английски я говорил совсем не важно. Ну и в общем-то написание текста это вообще отдельная история. Поэтому пришлось брать человека со стороны. И я просто хотел знать, реально ли ее использовать в нашей европейской теме. Записались в студии. Уже английский вариант. В назначенный срок я передал Энтони наши демо. Он обещал дать ответ через неделю и не обманул. Ответ был примерно таким. В целом понравилось. Песни действительно другие, но ваш английский просто ужасен. Имелось в виду произношение. Я не могу работать с вами, пока у вас такое произношение. Учите язык. Для кого-то такой ответ мог означать «тупик», но для меня он означал «да». Я отправил Леху оттачивать английское произношение и подошел к вопросу очень практично. Мне не нужно было, чтобы он учил язык. Это было бы и нелогично, и нереально. Поэтому Леха учил просто произношение слов. Я нанял ему учителя, которого, разумеется, оплачивал.